Глава восьмая. Несмотря на Удольфа и Портниху, компания Спалкни-Стрит явилась в верхние залы как раз вовремя. торпы и Джеймс Морланд прибыли туда всего на две минуты раньше. И после того, как Изабелла совершила свой обычный ритуал, встретив Кэтрин залпом восторгов и улыбок, воссетившись ее нарядом и позавидовав ее прическе, молодые леди рука об руку Проследовали за старшими в бальный зал, перешептываясь обо всем, что только приходило им в голову, и возбуждая друг в друге игру воображения пожатием руки или нежной улыбкой. Танцы начались через две минуты после того, как они расселись. Джеймс, который пригласил свою даму тогда же, когда была приглашена его сестра, Сразу стал уговаривать Изабеллу присоединиться к танцующим. Но мистер Торп ушел в карточную комнату, чтобы поговорить с приятелем, и ничто, по словам мисс Торп, не могло заставить ее принять участие в танцах без ее дорогой подруги. «Имейте в виду», — провозгласила она, — «без вашей сестры я не танцую. Посулите мне хоть все сокровища мира». Мы не желаем расставаться на целый вечер. Кэтрин вполне оценила ее преданность, и они просидели бок о бок еще три минуты, после которых Изабелла, продолжавшая до того разговаривать с Джеймсом, снова повернулась к подруге и прошептала. — Боюсь, моя дорогая, мне все же придется потанцевать. Вашему брату слишком не терпится. Вы ведь не станете возражать, если я исчезну, не правда ли? Через минуту вернется Джон, и вам тогда не нетрудно будет меня найти. У Кэтрин был достаточно покладистый характер, чтобы, несмотря на некоторые разочарования, выразить какой-то протест. В это время все поднялись, и Изабелла успела только произнести на ходу «До свидания, моя радость», и быстро пожать ей руку. Младшие мисс Торп уже танцевали, и Кэтрин оказалась одна между миссис Аллен и миссис Торп. Отсутствие мистера Торпа было досадно не только из-за невозможности присоединиться к танцующим, но и потому, что уважительная причина ее неучастия в танцах была никому неизвестной. Ее могли отнести к многочисленному племени ущемленных девиц которым не удалось обзавестись кавалером. Оказаться униженной в глазах общества, нести на себе клеймо позора, оберегая чистоту сердца и невинность поступков, очерненных кознями подлинного виновника зла — одна из непременных черт биографии героини. И с которой героиня переносит все испытания, делает честь ее характеру. Кэтрин тоже была тверда. Она страдала, но ни слова жалобы не сорвалось с ее уст. Из этого плачевного состояния она десять минут спустя перенеслась в мир более приятных ощущений при мистера, нет, не торпа, а тилни, вдруг оказавшегося в нескольких шагах от их кресел. Продвигаясь как будто в их сторону, Он все еще их не замечал, так что вызванная его внезапным появлением радостная улыбка и легкая краска на лице Кэтрин успели исчезнуть без ущерба для ее стоической репутации. Мистер Тилни был, как всегда, изящен и любезен. Он увлеченно беседовал с опиравшейся на его руку молодой и привлекательной светской особой, в которой Кэтрин сразу распознала его сестру тем самым необдуманно пренебрегая прекрасной возможностью вообразить его уже женатым и, следовательно, утраченным для нее навсегда. Подчиняясь простому и естественному ходу мыслей, она была не в состоянии предположить, что мистер Тилни не мог оказаться человеком женатым. Он не так разговаривал, не так вел себя, как виденные ею до тех пор семейные мужчины. И хотя он упоминал в разговоре свою сестру, он ни словом не обмолвился о жене. Всего этого было достаточно, чтобы принять теперешнюю его спутницу за мисс Тилни. Поэтому вместо того, чтобы смертельно побледнеть и рухнуть в обмороке на грудь миссис Аллен, Кэтрин продолжала владеть собой и осталось сидеть на месте, хоть и с чуть порозовевшим лицом. Мистер Тилни и его спутница, хотя и медленно, но продолжали приближаться, следуя вплотную за дамой, которая оказалась знакомой миссис Торп. И когда эта дама, с которой они составляли одну компанию, остановилась и заговорила с миссис Торп, они остановились вместе с ней. Взглянув на Кэтрин, Мистер Тилни сразу улыбнулся, обнаружив тем самым, что он ее узнал. Кэтрин приветливо улыбнулась, в свою очередь, и тогда он, еще немного приблизившись, заговорил с ней и миссис Аллен, которая встретила его весьма радушно. — Мне необыкновенно приятно, сэр, вас увидеть. Я уже боялась, что вы совсем покинули бат. Мистер Тилни поблагодарил ее за любезность и сказал, что ему пришлось на следующее утро, после того, как он имел удовольствие с ними познакомиться, на неделю уехать. «Не сомневаюсь, сэр, вы вернулись охотно. Это самый подходящий уголок для молодежи, как, впрочем, и для остальной публики. Когда мистер Аллен говорит, что ему здесь надоело...» И я всегда стараюсь ему втолковать, что он жалуется напрасно, поскольку Бат — город необычайно приятный. В это тоскливое время года здесь гораздо лучше, чем дома. И я объясняю мистеру Аллену, как ему повезло, что состояние здоровья заставило его сюда приехать. Надеюсь, сударня мистер Аллен должен будет полюбить это место еще и потому, что оно принесет пользу его здоровью. Благодарю вас, сэр. Я в этом не сомневаюсь. Наш сосед, доктор Скиннер, лечился здесь прошлой зимой и вернулся вполне здоровым. Это весьма обнадеживающее обстоятельство. О, да, сэр, но доктор Скиннер с семьей провел в бате три месяца, потому-то я и уговариваю мистера Аллена не торопиться с отъездом. Их разговор... Был прерван просьбой миссис Торп к миссис Аллен, чтобы она слегка подвинулась и позволила сесть миссис Хьюс и мисс Тилни, которые пожелали присоединиться к компании. После того, как дамы расселись, мистер Тилни постоял несколько минут около них, а затем пригласил Кэтрин танцевать. Такой сам по себе приятный знак внимания с его стороны. Только вдвойне ее огорчил, и, отказываясь от приглашения, она сожалела столь явно, как будто это ей в самом деле было нелегко сделать. И если бы появившийся вскоре Торп подошел к ним минутой раньше, он смог подумать, что она переживает этот отказ даже сильнее, чем следует. Весьма небрежная манера, с которой Торп объяснил свое отсутствие, — Немало не примирила Кэтрин с ее неудачей. А сообщенная им во время танцев подробности о лошадях и собаках встреченного им приятеля и их уговоре поменяться терьерами не настолько ее заинтересовали, чтобы помешать ей частенько поглядывать в тот конец зала, где остался мистер Тилни. Ее дорогой Изабеллы, которой она жаждала показать этого молодого человека, как будто и след простыл. Они очутились в разных танцующих партиях. Оторванная от своей компании всех знакомых, испытав одно огорчение за другим, Кэтрин извлекла из происшедшего важный вывод о том, что приглашение на танец, полученное до бала, не обязательно сулит молодой леди много радостей и торжества на балу. Раздумывая подобным образом, она вдруг почувствовала чье-то прикосновение к своему плечу и, повернувшись, увидела прямо перед собой миссис Хьюз в сопровождении мисс Тилни и какого-то джентльмена. «Прошу простить меня, мисс Морланд, сказала миссис хьюс за мою вольность. Я никак не могла найти мисс Торп, и миссис тор победила меня, что вы не будете возражать, если я оставлю эту молодую леди танцевать неподалеку от вас. Миссис Хьюс не могла обратиться в этом зале ни к кому, кто с большей готовностью откликнулся бы на ее просьбу. Молодые леди были представлены друг другу. Мисс Тилны достойным образом выразила, насколько она ценит, оказываемое ей внимание, а мисс Морланд со свойственной щедрому сердцу деликатностью дала понять, что оно для нее совершенно необременительно. И, довольная тем, что ей удалось так удачно позаботиться о своей подопечной, миссис Хьюс вернулась к своей компании. У мисс Стилни была изящная фигура, а также красивое лицо с правильными чертами, и приятным выражением. Хотя она не старалась, подобно мисс Тор, показать себя с выгодной стороны и проявить нарочитую изысканность, во всем ее облике чувствовалось подлинное благородство. Манеры ее свидетельствовали об уме и хорошем воспитании. Она не выглядела скованной, но и не была чрезмерно развязной и, казалось, она была способна чувствовать себя молодой и привлекательной и радоваться балу, не пытаясь вместе с тем обратить на себя внимание каждого находившегося поблизости мужчины, и не преувеличивая своих чувств изъявлением доходящего до экстаза восторга или крайнего негодования из-за всякого пустяка. Кэтрин с самого начала заинтересованной ее наружностью и родством с мистером Тилни, стремилась ближе с ней познакомиться, а потому охотно говорила ей все, что только приходило в голову, и что она имела смелость и время произнести. Но трудности, существующие на пути к быстрому сближению, вызванные частой нехваткой хотя бы одного из этих условий, не позволили им продвинуться дальше самых первых ступеней знакомства, на которых они высказали друг другу свое отношение к Бату и поделились тем, насколько им понравилась его архитектура и окрестности, в какой мере та и другая любит рисовать, играть или петь, и как они относятся к верховой езде. Сразу по окончании двух танцев Кэтрин почувствовала рукопожатие ее верной Изабеллы, с восторгом провозгласившей. — Наконец-то я вас нашла! Любовь моя, я уже битый час вас разыскиваю. И вы могли танцевать в этой партии, зная, что я танцую в другой. Без вас я себя чувствовала просто несчастной. — Изабелла, дорогая, как же я могла танцевать с вами? Я и понятия не имела, где вы находитесь. — Это самое... Я и твердила вашему брату, но он, видите ли, мне не верил. «Пойдите и поищите ее, — мистер Морланд, — говорила я ему. Но тщетно. Я не заставила его сделать ни шагу. Быть может, это было не так, мистер Морланд. Мужчины — такой ленивый народ. Вам, Кэтрин, даже не поверится, как я его отчитывала. Знаете, я не церемонюсь подобных случаях». «Взгляните!» на молодую леди с белой диадемой на голове, прошептала Кэтрин, отводя подругу от Джеймса. — Это сестра мистера Тилни. — Боже! Не может быть! Дайте-ка мне как следует ее рассмотреть. Что за прелестная особа! В жизни не видела подобной красавицы. Но где же ее неотразимый братец? Здесь, в этом зале. — Покажите мне его сейчас же, я умираю от нетерпения. — Мистер Морланд, пожалуйста, не прислушивайтесь, мы говорим не о вас. — О чем же вы шепчетесь? Что-нибудь случилось? — Ну вот, этого я и ожидала. Мужчины так любопытны а еще говорят о любопытстве женщин. Какой вздор! Но удовлетворитесь тем, что вас сие не касается. — Вы думаете, меня это может удовлетворить? «Нет, я положительно ничего подобного не встречала. Скажите, какое вам дело, о чем мы здесь разговариваем? Если бы речь шла о вас, я бы вам не советовала подслушивать. Как бы вам ни пришлось услышать нечто не слишком приятное». В этой пустой, продолжавшейся довольно долго болтовне, первоначальная тема была начисто забытая. И хотя Кэтрин была рада на какое-то время ее оставить. У нее не могло не возникнуть подозрения, насколько ее подруга действительно хочет увидеть мистера Тилни. Когда оркестр заиграл снова, Джеймс попытался увести свою прелестную даму, но она этому решительно воспротивилась. «Поверьте, мистер Морланд, я на это не соглашусь ни за какие блага на свете. Вы совершенно не сносны. «Только подумайте, Кэтрин, дорогая, до чего дошел ваш любезный братец? Он хочет, чтобы я с ним танцевала второй раз. Ведь я ему растолковала, насколько это неприлично и противно всем правилам. Если мы не сменим партнеров, мы станем притчей во языцах». «Честное слово», — сказал Джеймс, — «на подобных общественных балах можно танцевать с одним и тем же партнером, а можно и с разными» и вы способны утверждать такой вздор. Но ж, мужчина что-либо вобьет себе в голову, ему хоть кол на голове тиши. Кэтрин, дорогая, заступите хоть вы за меня. Объясните вашему братцу, что это просто невозможно. Скажите, что если я ему уступлю, вы будете недовольны. Вас ведь это в самом деле расстроит, не правда ли? Нет, почему же? Но если вам кажется, что этого делать не следует танцуйте с другим вот вскричал изабелла вы слышали что сказала ваша сестра и вы еще смеете стоять на своем что ж запомните если из-за нас старухи в бате поднимут переполох я ни при чем кэтвин любовь моя ради самого неба идемте танцевать с нами с этими словами она и мистер морланд отправились к своей прежней партии. Между тем Торп куда-то ушел, и Кэтрин, все время мечтавшая дать мистеру Тилни возможность повторить столь приятное для нее приглашение, которым он удостоил ее в начале вечера, стала торопливо пробираться к миссис Аллен и миссис Торп, надеясь еще застать его около них. Увы, разочаровавшись в этой надежде, она поняла ее беспочвенность. «Ну как, моя дорогая?» — сказала миссис Торп, которая не терпелась услышать хвалебный отзыв о своем сыне. «Надеюсь, вы были довольны вашим партнером?» «Вполне довольна, сударыня». «Очень этому рада. У Джона чудесный характер, не правда ли?» «Дорогая моя, вы видели мистера Тилни?» — спросила миссис ален «Нет. Где же он?» «Сию минуту от нас отошел». Ему, по его словам, так надоело стоять среди зрителей, что он решил потанцевать. — Я думаю, он бы пригласил вас, если бы вы с ним встретились. — Куда ж он мог пойти? — спросила Кэтрин, осматриваясь по сторонам. Без большого труда она отыскала глазами мистера Тилни, сопровождавшего молодую леди в сторону танцующих. «Ах, он таки нашел себе даму! Жаль, что он не пригласил вас, дорогая!» Сказав это, миссис Аллен после некоторого молчания добавила, «Он такой славный молодой человек!» «Вы, разумеется, правы!» С довольной улыбкой подтвердила миссис Торп. «Я не могу этого не признать, хотя и прихожусь ему матерью. Самый славный молодой человек на земле!» Эти слова, сказанные не в попад, могли бы у многих вызвать недоумение. Однако они нисколько не озадачили миссис Аллен, которая после краткого раздумья шепнула на ухо Кэтрин. Она, видимо, считает, что я говорила о ее сыне. Кэтрин была разочарована и расстроена. То, о чем она так мечтала, ускользнуло у нее прямо из рук. Находясь в таком расположении духа, Она отнюдь не была склонна, особенно любезно, ответить на обращение вернувшегося вскоре Джона Торпа. — Что ж, мисс Морланд, не поплясать ли нам с вами еще? — О, нет, премного вам благодарна. Два наших танца уже кончились, к тому же я устала и больше танцевать не хочу. — Не хотите? Ну, — но так давайте пройдёмтесь и посмеемся над публикой. Я покажу вам четыре самые нелепые фигуры на этом балу. Моих сестриц и их кавалеров. Я потешался над ними битых полчаса. Кэтрин еще раз ответила отказом. И в конце концов ему пришлось продолжать свои развлечения в одиночестве. Остаток вечера показался Кэтрин особенно скучным. Мистер Тилни, обязанный заботиться о своей даме, не мог за чаем присоединиться к их компании. Мисс Тилни, хоть и оставалась с ними, сидела от нее вдалеке, а Изабелла была настолько увлечена разговором с Джеймсом, что не могла уделить подруге ничего, кроме одного восклицания. «Кэтрин, любовь моя!» Одного пожатия руки и одной улыбки.